Спустя несколько недель после начала семестра Декстер почувствовал себя гораздо увереннее. Разумеется, у него иногда случались приступы неуверенности, но ощущение, что он всего лишь самозванец в этом абсолютно незнакомом мире со своими собственными обычаями, языком и системой отношений пропало. По крайней мере, на какое-то время. «Привет, Стабс!» – окликнул его парень по фамилии Хантер, когда Декстер направлялся к себе в спальню после долгого сидения в библиотеке. «А я тебя искал, приятель. Не хочешь поглядеть на моего нового скакуна? «Подарок на день рождения от моего предка. Классный у меня папаша. Машину только недавно привезли». С удовольствием он широко улыбнулся, подавив в душе укол зависти. Несмотря на все свои усилия, Декстер не мог полностью избежать напоминаний о разнице между ним и его сокурсниками. Но пока они об этом не знали, эти различия ничего не значили. «Слушай, мне только надо захватить билеты на игру. Я должен встретиться с Дейзи в пять». «Да нет проблем, чувак», – Хантер, понимающе подмигнул. «Такую девочку нельзя заставлять долго ждать». Декстер усмехнулся, и чувство гордости вытеснило всю зависть по поводу новой машины Хантера. «Зачем нужны все эти Мерседесы, БМВ, когда у него есть Дейзи?» «Точно, брат, встретимся позже». Он нырнул в свою комнату, сбросил книги и заметил настойчиво мигающий красный огонек на автоответчике. «Снова мать или тетя Паула звонили», — подумал Декстер, сморщившись. Он старался не отвечать на их звонки, количество которых в последнее время стало просто утомительным. «Конечно, с ними придется поговорить рано или поздно, но слишком уж скоро старая жизнь вторгалась в его новую мечту». Не обратив внимания на сообщение, Декстер вышел из комнаты и поспешил в холл. Не дождавшись лифта, он побежал по лестнице, прыгая через три ступеньки. Иногда ему не верилось, что это правда. Все складывалось настолько хорошо, что казалось, вот сейчас этот прекрасный сон закончится и распадется на части от писка будильника, стоящего возле его кровати в старой квартире. «Возвращайся домой, мальчик, туда, где твое место!» Голос его тети, как всегда наглый и грубый, раздался в мозгу Декстера столь отчетливо, будто та стояла совсем рядом. Он нетерпеливо тряхнул головой, как лошадь, отгоняющая назойливую муху. Чем больше проходило времени, тем яснее ему становилось, как ужасно обращалась с ним тетя Паула. Она не только считала племянника своим личным рабом, но и постоянно твердила, что лучшей участи он просто не заслуживает. «Да, еще мамочка». Декстер знал, что она любила его и желала всего самого хорошего, но что можно ожидать от человека, который сам давно похоронил все свои надежды и сломался под грузом обстоятельств? Обе эти женщины всегда были заодно, постоянно заставляя Декстера думать, что он не заслужил лучшей доли, и самое худшее заключалось в том, что им это практически удалось. «Но мы говорим о старом Декстере», — сказал он сам себе, добежав до первого этажа. «Новый Декстер лучше знает, что ему нужно, надо только постоянно помнить об этом». Дейзи ждала его в холле, одетая в брюки в бело-розовую полоску и блузку без рукавов, выставляющую на обозрение ее красивые и загорелые руки. «Салют, красавчик!» – поприветствовала она его, откинув голову в предвкушении поцелуя. «Готов? А то я проголодалась!» Два часа спустя, после завтрака в кафе, находящемся за территорией кампуса, Декстер и Дейзи шли рука об руку по зеленому полю, наслаждаясь друг другом и теплом бабьего лета. Как обычно, вокруг было полно студентов, загорающих, играющих в летающей тарелке или в футбол, дремлющих в тени, прихорашивающихся, спорящих, бренчащих на гитарах, читающих журналы, живущих своей жизнью. «Теперь я один из них», – подумал Декстер, и сердце его сладко защемило от ощущения счастья, исчезнувшего было от недавних сомнений. Если бы они знали правду, то даже не посмотрели бы в мою сторону. На секунду его полностью захлестнуло чувство удовлетворения. «Все идет прекрасно. Это место просто создано для него». Может быть, он подсознательно понимал это всю жизнь, и именно поэтому до поры до времени мирился со своей судьбой. Подростковая агрессия, наркотики, мелкое воровство – все это, в отличие от большинства его сверстников, не коснулось Декстера. Его тётя говорила, что племянник просто скучный, но это было не так. Декстер знал, что надо быть терпеливее, и тогда жизнь изменится к лучшему. Внезапно в окружающей его идиллической картине появилась новая, совершенно неуместная деталь – Знакомая массивная фигура, грузно идущая по дорожке рядом с ближайшей лужайкой. Как будто огромное черное грязное облако неожиданно закрыло солнечный свет, выморозив весь кампус. «Нет!» — от ужаса Декстера даже затошнило. «Нет, нет, нет, нет!» «Эй, что происходит?» Дейзи с трудом высвободила руку из его хватки и начала ее растирать. «Ты мне чуть пальцы не сломал!» «Прости», — заикаясь, промемлил Декстер. Когда он посмотрел на приближающуюся тетку, неумолимую, как сама жизнь, в голове его вертелся вихрь паники. Его мать тоже была тут, похожая на бледную тень этой огромной женщины. Он не мог допустить, чтобы эти два мира, два Декстера столкнулись друг с другом. Это разрушит все. Если Дейзи увидит его тетку и мать, то вся легенда разлетится, как карточный домик. Девушка тут же поймет, что его счастливая, богатая, образцовая семья – всего лишь мечта неудачника. Что вся история о веселых семейных приемах и каникулах в Европе – просто ложь. Это будет катастрофой. Замерев от ужаса, Декстер увидел, как тетя Паула пристала с расспросами к какой-то проходящей мимо студентке, а мать робко стояла в сторонке, прижимая к груди книжку в бумажной обложке, как будто кто-то сейчас на нее накинется и отберет. Он стоял слишком далеко, чтобы услышать слова тети, но студентка в ответ только пожала плечами и отправилась по своим делам, оставив двух женщин неуверенно озираться по сторонам. Даже если бы сейчас они вдруг оказались на Марсе, то и там были бы в более подходящей их внешности обстановке. Сутулая, худая мать с усталым, болезненным лицом. И тетя Паула – это такая жирная королева. Мечта извращенцев. В самом безвкусном наряде, который только можно было выбрать. «Они не должны были появляться здесь. Это место не для них», – лихорадочно думал Декстер. «Какого черта они всегда заявились?» Но затем парень понял, что это не имеет ровным счетом никакого значения. Неважно, зачем они появились тут. Так или иначе, проблему надо было срочно решать, если, конечно, ему не надоела его новая искусно выстроенная жизнь. «Послушай», – повернулся Декстер к Дейзи, отчаянно надеясь, что его голос звучит естественно. «Я только что вспомнил, что обещал позвонить моей кузине в Швейцарию. У нее сегодня день рождения, надо поздравить. Я лучше пойду, пока не поздно. Не возражаешь, если мы встретимся позже?» Может быть, Дейзи и заметила легкую нотку истерики, все таки закравшуюся в его голос, но не показала этого. «Минуту». «Что еще за кузина из Швейцарии? Ты хочешь меня бросить?» – Игриво спросила она. Он натужно рассмеялся. «Как я могу бросить самую красивую девушку в мире?» Привычные комплименты легко соскользнули с языка. «Я заглажу свою вину. Как насчет ужина сегодня вечером? Где хочешь? Я плачу». Дейзи улыбнулась. «Ну, если так, думаю, что смогу прожить без тебя некоторое время. Моя соседка как раз приглашала сходить вместе с ней в город, пройтись по магазинам. Куплю себе что-нибудь сексуальное к ужину». Она подмигнула кавалеру. «Передай кузине мои поздравления». Помахав рукой, Дейзи повернулась и направилась в сторону своего корпуса. Обычно Декстер с замиранием сердца смотрел ей вслед, но сейчас он был слишком взволнован, чтобы любоваться подругой. Когда девушка, наконец, исчезла из виду, он облегченно вздохнул. И как раз вовремя. «Декстер!» – заорала тетя Паула. Ее голос был подобен реву сирены, разорвавшей привычный гул разговоров и музыки. «А вот и ты, мой мальчик!» «Какая удача!» – гораздо более тихий голос его матери звенел от облегчения. Обе женщины поспешили к нему. Декстер, не подавая вида, постарался как можно лучше осмотреть окрестности. Кто эта девушка, сидящая под деревом с насмешливым видом? А не с этими ли ребятами, что стоят около фонтана, он вместе занимается испанским? Кто, интересно, шатается тут поблизости, вынюхивая и высматривая, чтобы потом в подробностях описать его встречу с ужасными родственниками? К счастью, Декстер был почти уверен, что знакомых поблизости нет – Но на всякий случай он твердо схватил мать под локоть, когда та уже решила его обнять. «Пошли вон туда, мама. Тут слишком шумно». «Удивлен?» – поинтересовалась тетя Паула, не сдвинувшись и на дюйм, несмотря на все его усилия. «Удивлен?» «Удивлен?» – не то слово. Декстер попытался пошутить, но потерпел фиаско. «Да пойдемте же, а то я на этом санцепеке сейчас удар заработаю». В конечном итоге он все-таки умудрился отвезти их за библиотеку на пустынную лужайку, заросшую папоротниками, и усадить под раскидистым кленом. Наконец, позволив себе отпустить руку матери, Декстер повернулся лицом к своему прошлому. Так что вы тут делаете? резко спросил он. Почему вы не предупредили меня? Мы попытались, раздраженно огрызнулась тетя Паула. И если бы наш дрожащий мальчик хоть раз ответил на наш чертов звонок, неважно. Мать попыталась разрядить ситуацию, но это вышло у нее не слишком убедительно. Мы наконец-то вместе, и это главное. Она посмотрела на сына. Я так скучаю по тебе, Декси. Почему ты не приезжаешь домой погостить и не звонишь? Декстер почувствовал, как у него заныло сердце при виде неподдельного отчаяния, отразившегося на ее лице. Да прошло-то всего несколько недель, вяло начал протестовать он. Я тут обустраивался, ну, вы понимаете? Понимаем. Ты же у нас теперь важная шишка, мальчику недородственников, фыркнула тетя Паула. Это только я думала о семье в тот день, когда выписывала чек на солидную сумму за твое обучение. Паула, пожалуйста», – умоляюще взглянула на нее мать, «давайте не будем ссориться. Я хочу послушать, как тут живется нашему Декси. У тебя есть друзья?» Она снова нетерпеливо перевела взгляд на сына. «Разумеется, мам, здесь все такие классные». Декстеру ужасно не хотелось обсуждать свою личную жизнь в былые времена, когда его все гоняли в школе, но неожиданно выяснилось, что рассказывать матери о своих друзьях ничуть не легче. «Подружка-то есть?» – решила пошутить тетя Паула. «Не бойся, разбрасываешь свое семя направо и налево, выпорхнув из-под присмотра, а, Декси?» Декстер покраснел. «Я не...» — промямлил он. «Оставь его в покое, Паула. Мать выглядела почти такой же смущенной, как и сын. Лучше расскажи нам о занятиях. Ты уже выбрал специализацию?» «Да. Кем ты хочешь стать, малыш?» — Потребовал отчёт и тётя. «Медицина, как мы и говорили, так ведь, а, парень?» Декстер тут же подумал, что лучше бы уж они обсуждали его друзей. «Ну, я записался на большинство курсов, которые вы мне рекомендовали. Биология, химия, экономика, испанский, э, без иностранных языков сейчас тоже никуда. И один по выбору. Английская литература». Последние два слова он постарался произнести как можно тише. «Английская литература?» Тётя Паула скорчила недовольную мину. «С чего это ты вдруг записался на такой курс?» «Ну, просто подумал, что будет интересно». Декстер чувствовал себя униженным от того, что ему приходилось оправдываться перед тупой теткой. Большую часть своей жизни он провел, выполняя ее приказы. Она нахмурилась. Ну и аргумент, дорогой. Пора бы уже рассуждать как взрослому человеку. Твои удовольствия могут серьезно повредить успехам в более полезных предметах. И в результате плакала твоя медицинская карьера. Не стоит беспокоиться. Я уже сдал один доклад и получил высший балл. Декстер решил не оповещать их о том, что это была единственная хорошая оценка, которую он получил за весь семестр, так как по другим предметам безнадежно отстал. Его разум не желал вникать в сложности химии и биологии, а экономика казалась парню невероятно скучной. «В любом случае», – поспешил добавить он, прежде чем речь зашла об его успехах, – «английская литература не так бесполезна, как вам кажется. Насколько мне известно, профессора гуманитарии зарабатывают очень прилично и…» «Забудь об этом прямо сейчас, мой мальчик», – грубо прервала его тетя Паула. И я не желаю тратить свои деньги на то, чтобы мой племянник стал надменным снобом в твидовом пиджаке. Декстер отшатнулся, как будто она ударила его. Чего он вообще высовывается? Лучше придерживаться сценария и говорить им только то, что они хотят услышать. Разумеется, всего не скроешь, а что, интересно, мать и тети Паула скажут, когда увидят его оценки в конце семестра. На мгновение от всей этой лжи и полуправды ему стало тошно. О чем он вообще думал? Неужели всерьез предполагал, что безумная затея с двумя декстрами может закончиться успешно? Но затем сомнения быстро отошли на второй план. Там, где есть воля, найдется и выход. В конце концов, оценки можно выправить, если больше заниматься, брать дополнительные уроки. Самое главное – это остаться здесь. Теперь, когда он почти ухватил свою удачу за хвост, пути назад не было. Надо было удержаться. Любой ценой.